Претензии к Богу На музыкальном фестивале я встретил женщину, которая, когда узнала, что я, автор книг о духовности, прямо заявила, «У меня большие претензии к Богу. Почему Он создал мир, в котором так много страданий?» Кто-то может сказать, «Какое богохульство?» Давайте разберемся в этом вопросе. Ведь эта женщина не одинока в своих претензиях. Так думают многие. Только не все говорят, особенно сейчас, на пике увлечения религиозным мировоззрением, а иногда хочется сказать, модой. Конечно, в первую очередь такие слова говорят о наличии проблем в самой женщине. Скорее всего, много встретилось страданий у нее на пути, и беседа это подтвердила. В разговоре с ней я избрал необычную форму беседы. Благо к этому располагала природа. Я ей сказал. «На месте Бога я вам ответил бы так. Милая, я тебе дал все необходимое для того, чтобы ты была на этой земле счастлива. Я много потрудился для того, чтобы земля стала такой, какая она есть. На ней есть все для твоего развития, для твоей радости. Я дал тебе прекрасное тело, этот сложнейший и удивительный организм, но ты к нему все это время плохо относилась и основательно запустила». Ты им почти не занимаешься, и оно потеряло свои прекрасные формы. Я даю тебе тысячи примеров бесконечных возможностей человеческого тела, а ты не обращаешь на них внимания и не используешь в своей жизни. Ты неизбирательно в еде, куришь. Согласись, что всем этим ты сама, а не я, готовишь почву для болезней и страданий своего тела. Я дал тебе глубокий ум» а ты не стремишься его развивать и освоила менее 10% его возможностей. С другой стороны, ты такому неразвитому уму позволила взять власть над собой, и он командует тобой, он планирует твою жизнь. Ведь как ты думаешь, так ты и живешь. Интуицию ты не используешь и на долю процента, а ведь это основной орган твоего взаимодействия с окружающим миром, но ты им почти не пользуешься. И поэтому ты получаешь много проблем и страданий буквально на ровном месте, там, где их не должно быть. Душа твоя с трудом общается с тобой, потому что именно ты построила много препятствий на ее пути к сердцу. Ты даже не пытаешься к ней прислушиваться, общаться с ней. А она могла бы тебе напомнить о том, как ты сама, проявляя свободу воли, выбрала где и когда родиться, какие испытания пройти, чему научиться. То есть ты сама написала данный сценарий жизни. Но ты не хочешь ее слушать. А ведь у нее есть много вариантов, которые отличаются от того, по которому ты живешь. И ты могла бы многое изменить в своей жизни. Я тебе дал свободу воли, божественную ипостась, которую имею сам. И ни в каких случаях не позволяю себе вмешиваться в твою жизнь, ограничивать твою свободу воли, если ты сама этого не хочешь». И чаще всего ты проявляешь свободу воли для того, чтобы сделать себе хуже. Я вижу это, но не имею к тебе претензий. Я уважаю каждый твой выбор. Свобода дана тебе для творчества. Твори радость, счастье в своей жизни. Это в твоих силах и в твоей воле, и тогда не будет страданий. Я дал тебе самое лучшее, что есть у меня. Любовь. Как ты воспользовалась этим даром? Ты своей любовью могла создать огромное пространство любви, в котором сама и многие могли быть счастливы. Знай, что своей любовью ты можешь объять весь мир и убрать страдания не только в своей жизни. Вот такие твои возможности. А как ты распорядилась своей любовью и самой мощной ее частью – сексуальной? Зачем ты ее экономишь? Радуй себя и других. «Ведь чем больше отдашь своей любви, тем больше получишь». Вот такой ответ могла бы получить от Бога эта женщина, если бы слышала его. А ведь наверняка он ей не раз пытался говорить об этом. Страдания приходят уже тогда, когда все возможные способы донесения информации исчерпаны. Мы сами создаем, что имеем. Вот резюме данного диалога.